Глава 14. Хранители памяти Тема участия советских людей в антифашистском движении сопротивления в концлагерях долго замалчивалась, и до сих пор о судьбах советских военнопленных известно непростительно мало. К сожалению, феномен массового сопротивления в концлагерях долгое время находился на периферии общественного сознания как в Советском Союзе, так и в европейских странах. Только после 20-го съезда партии 1956 года и пересмотра многих аспектов эпохи сталинизма были созданы условия для освещения в печати событий, связанных с трагедией многих тысяч советских людей, прошедших нацистские концлагеря. В начале 1960-х появилось несколько мемуарных книг, оставшихся еще в живых бывших советских узников. Вышел в свет ряд документальных сборников по отдельным концлагерям. Учитывая, что в сталинские и отчасти после периоды советской истории тема военнопленных считалась политически запретной, можно представить, каких трудов и усилий требовали поиски материалов в отечественных и зарубежных архивах, их систематизация и анализ, многолетние трудные поиски родных и близких погибших по Советскому Союзу. Не меньших трудов стоило пробить стену молчания по этой проблеме в научной литературе и публицистике. Одним из первых в изучении ранее запретной темы стал советский и российский военный историк Михаил Иванович Семеряга, доктор исторических наук, профессор РГГУ, действительный член Академии военных наук, полковник Запаса. Основной областью работ Михаила Ивановича Семеряги была военная история новейшего времени, в первую очередь, «Тема партизанской борьбы против фашистских оккупантов и движения сопротивления». Этим вопросом посвящена его докторская диссертация «Солидарность трудящихся в борьбе против фашизма. 1939-1945», которую он защитил в 1962 году. В 1970 году в издательстве «Наука» вышла книга «Советские люди в европейском движении сопротивления», Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах. Михаил Иванович Семеряга также написал монографию «Тюремная империя нацизма и ее крах», посвященную внутренней политике гитлеровской Германии. Многое сделал для восстановления доброго имени солдат, попавших в плен, и позднее за это осужденных в СССР Сергей Сергеевич Смирнов, русский советский писатель, историк, радио- и телеведущий, Общественный деятель Сергей Смирнов впервые сделал всеобщим достоянием героическую эпопею Обороны Брестской крепости, остававшейся долгое время в безвестности. С его публикацией началось восстановление доброго имени не только защитников Бреста, но и других солдат, имевших несчастье попасть в немецкий плен, а потом огульно обвиненных в предательстве. В 1963 году после выхода книги Сергея Смирнова. Герои блока смерти, страна узнала о подвиге узников концлагеря Маутхаузен. Поисками героев и выяснением обстоятельств восстания в блоке смерти занималась также новочеркасская журналистка Ариадна Юркова. Доктор исторических наук, профессор, полковник запаса Ефим Аронович Бродский более 50 лет своей жизни посвятил изучению судеб и трагической борьбы советских военнопленных и восточных рабочих в концлагерях Германии. В 1965 году была опубликована первая исследовательская работа Ефима Ароновича Бродского «Живые борются». В 1966 году в Институте истории Академии наук он представил для защиты докторскую диссертацию на тему «Освободительная борьба советских патриотов в фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны Советского Союза». Благодаря исследованиям Бродского общественность узнала о Братском союзе военнопленных, БСВ, действовавшем фашистской неволе. Статья БСВ вошла в советскую историческую энциклопедию, а после первых публикаций о БСВ в поселке Шумячи Смоленской области был создан музей Ивана Семеновича Корбукова, одного из организаторов БСВ. Вопросом подпольного антифашистского сопротивления в немецких концлагерях посвящена небольшая, но содержательная монография Николая Макаровича Лемещука «Не склонив головы» 1978. Второе издание, расширенное и дополненное, вышло в 1986 году. Русский советский писатель Степан Павлович Злобин, сам побывавший в немецком плену и возглавлявший подполье в концентрационном лагере Цайтхайн, по возвращении с войны начал писать роман «Восставшие мертвецы» о пребывании в плену. Однако в 1946 году произведение было изъято и попало под цензуру. Автобиографический роман Степана Павловича Злобина «Пропавшие без вести» 1962 внес значительный вклад в дело реабилитации бывших советских военнопленных. Для режиссера Игоря Персидского документальный фильм «Суровая память» о людях, которые не просто пережили плен в немецких концлагерях, но еще и боролись там, стал первой серьезной картиной, в которой он выступил и режиссером, и автором сценария, и оператором. Дикторский текст для фильма был написан Сергеем Смирновым. Фильм вышел весной 1963 года гигантским тиражом. Картина получила множество наград, в том числе Гран-при Международного кинофестиваля в Лейпциге 1964. В разные годы тема сопротивления в концлагерях разрабатывалась такими историками и литераторами, как Валентин Томин и Стефан Гробовский. По следам героев берлинского подполья, Москва, Политэздад, 1964. Михаил Григорьевич Искрин, сам побывавший в плену в Норвегии. Василий Красноперов, подпольщики Бухенвальда, Москва, 1960 и другими поделиться своими воспоминаниями и размышлениями о пережитом, нашли в себе силы и бывшие узники концлагерей. Михаил Петрович Девитаев, «Побег из ада», Николай Федорович Кюнг «Мужество непокоренных», Александр Иосилевич, «Победили смерть», Владимир Иосифович «Бондарец», «Военнопленные», «Записки капитана», Антонина Александровна Никифорова «Повесть о борьбе и дружбе», И это далеко не все. В ряду исследователей, историков, выпустивших научные труды на тему сопротивления, нельзя не упомянуть украинского историка брицкого Ерина, Альбова, Полеводу, Дембицкого. В последние годы большой вклад в решение задачи восстановления исторической справедливости в отношении участников подпольной антифашистской борьбы внес российский журналист и общественный деятель Николай Карлович Сванидзе. При его активном участии и поддержке совместно с фондом Александра Печерского успешно реализуются проекты, посвященные исследованию и увековечению подвига заключенных концлагеря Сабибор. Одно из наиболее глубоких исследований истории лагерей советских военнопленных принадлежит Перу Василия Ивановича Колотуши, известного дипломата-арабиста, имевшего ранг чрезвычайного и полномочного посла. Не будучи профессиональным историком, Автор первоначально взялся за эту тему по личным причинам, но в результате сумел создать фундаментальное историческое повествование о лагере, находившемся в городке Владимир-Волынский на Украине. Огромную работу по сбору информации и популяризации истории сопротивления в концлагерях проделали участники интернет-форумов «Авиация СГВ», «Патриот Центр», «Форум поисковых движений», «Генеалогический форум ВГД», и другие.